— Гарри! — он открыл глаза, задыхающийся, сбьющийся во лбу болью Сознание Гарри потерял, сидя у палатки, и, соскользнув в бок по брезентовой стенке, лежал теперь на земле. Над собой он увидел Гермиону, и ее всклокоченные волосы заслоняли крошечный кусочек неба, различавшийся отсюда среди высоких темных ветвей. — Сон приснился, — сказал он, быстро садясь, и стараясь передать своим глазам, встретившимся с горящими глазами Гермионы, невинное выражение Похоже, я задремал, извини. — Я же знаю, это опять твой шрам. У тебя на лице все написано. Ты снова заглядывал в мозг Волон. — Не произноси его имени! — сердито крикнул из палатки Рон. — Хорошо! — резко откликнулась Гермиона. — Тогда в мозг... сам знаешь кого? — Я не хотел этого, — сказал Гарри. — Мне приснился сон. Ты своими снами управлять умеешь, а, Гермиона? Если бы ты научился пользоваться акклюменцией... Однако Гарри и ее выговоры не интересовали. Ему хотелось обсудить с друзьями увиденное. Он нашел Грегоровича Гермиона и, по-моему, убил его. Но перед этим вошел в его сознание, и я увидел... Думаю, если ты настолько устал, что сидя спишь на посту, лучше побыть мне. Холодно сказала Гермиона. Нет, ты же совсем измотан, иди полежи. Гермиона с непреклонным видом отвела в сторону дверной клапан палатки. Гарри, рассерженный, но не желающий ссориться с ней, скользнул внутрь. С нижней койки на него смотрело все еще бледное лицо Рона. Гарри забрался на верхнюю, лег и уставился в брезентовый потолок. Через несколько секунд Арон заговорил, тихо, чтобы не услышала сидящая у входа Гермиона. — Так что поделывает? Сам знаешь, кто. Гарри прищурился, стараясь припомнить каждую деталь, потом прошептал в темноте. Он нашел Грегоровича, связал его и начал пытать. Ну, как же? Грегорович может изготовить ему новую палочку, если он связан. Не знаю. Странно, правда? Гарри закрыл глаза, вдумываясь в то, что он увидел и услышал. И чем больше подробностей он вспоминал, тем меньше смысла оставалось во всем происшедшем. Волан-де-Морт ничего не сказал о палочке Гарри, ничего о сердцевиных двойниках, не попросил Грегоровича изготовить новую волшебную палочку, которая была бы мощнее палочки Гарри. — Он хотел получить что-то от Грегоровича, — не открывая глаз, произнес Гарри. Просил отдать это, но Грегорович сказал, что его украли, а потом... потом... Гарри вспомнил, как он, как воланд де морт казалось, прорвался сквозь глаза Грегоровича к его воспоминаниям. Он прочитал сознание Грегоровича, и я увидел сидевшего на подоконнике молодого парня, который запустил в Грегоровича заклинанием и скрылся. Он и украл то, за чем охотятся, сам знаешь кто. И я... по-моему, я... я где-то видел его. Гарри очень хотелось еще раз вглядеться в смеющееся лицо юноши. Кража, по словам Грегоровича, произошла много лет назад. Почему же лицо молодого вора показалось ему знакомым? Шум окрестного леса в палатку почти не проникал. Гарри слышал лишь дыхание Рона. Помолчав немного, тот прошептал. — Ты не разглядел, что было у вора в руках? — Нет. Должно быть, это какая-то маленькая вещь. — Гарри! — деревянная койка Рона скрипнула. Он сменил позу. гарри может быть сам знаешь кто ищет вещь которую ему удастся превратить в крест страж не знаю медленно ответил гарри возможно но разве для него не опасно создавать еще один помнишь гермиона говорила что он и так уже перенапряг свою душу до предела да но он то об этом может и не знать да может сказал гарри он был уверен Волан-де-Морт пытается как-то обойти стороной проблему сердцевин двойников. Уверен, что тот надеялся получить решение от старого мастера, и все же убил его, не задав ни единого вопроса о секретах волшебных палочек. Так что же искал Волан-де-Морт? И почему, имея в своем распоряжении всю мощь Министерства магии и волшебного сообщества, он забрался так далеко в погоне за тем, что принадлежало некогда Грегоровичу, и было украдено у него неведомым вором. Гарри все еще видел перед собой обрамленное светлыми волосами молодое лицо. Его веселое, необузданное выражение. Такое появлялось на физиономиях торжествующих Фреда и Джорджа, когда им удавалось кого-нибудь облапошить Вор вылетел из окна, точно птица. И ведь Гарри наверняка видел его раньше, вот только не мог припомнить, где. Теперь Грегорович мертв и опасность грозит веселому вору. Именно вокруг него вертелись мысли Гарри, когда на нижней койке начал похрапывать Рон, да и сам Гарри медленно погрузился в сон.